Дим телефон оказался выключен. Я набрала номер снова, выждав минут 5 на тот случай, если в момент звонка мой помощник находился в каком-нибудь тоннеле, не пропускающем сигнал. Хотя, насколько я могла судить, никаких тоннелей на пути из дома на работу у Димы не имелось. Телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа. Второй раз любезно сообщил мне механический женский голос. Что ж, Ситуацию с тоннелем смело можно было вычёркивать. И как это понимать? На работу Дима опаздывал уже на 50 минут, и объяснить это любой несущественной причиной было решительно невозможно. Попал в аварию, заболел, случилось несчастье с родственниками. При всех этих вариантах он бы просто не брал трубку. Выключенный телефон был из разряда невозможного. Вы много знаете людей, которые выключают телефон хотя бы на полчаса. Максимум ставят на беззвучный режим, если они, конечно, не в самолёте. В самолёте лететь Дима вроде не собирался. Ладно, разъяснится так или иначе, а пока надо приниматься за работу. Перед тем как погрузиться в ворох бумажных дел, я, выполняя Машкин разумный совет, позвонила жене нашего шефа и попросила назначить Натке консультацию. На то, чтобы объяснить ситуацию, много времени не ушло. Тамара Тимофеевна человек понимающий и быстро схватывающий суть. Ещё бы. Они с шефом столько лет прожили вместе, что иначе и быть не могло. Встречу она назначила на сегодняшний вечер, чтобы не откладывать в долгий ящик. Поэтому ещё какое-то время я потратила на то, чтобы уведомить о консультации Натку. К счастью, убеждать сестру сходить к психологу не пришлось. Видимо, она находилась в таком душевном волнении, что хваталась за любую возможность поговорить с кем-нибудь опытным. Успокоившись, что на данном этапе я сделала для Натки всё, что могла, я для очистки совести снова набрала номер своего помощника без результата и погрузилась в работу. Я бы точно пропустила обеденный перерыв, если бы ко мне заглянула Машка. Ты вообще есть собираешься? накинулась она на меня, смекнув, что перерывов я себе сегодня не позволяла. Пошли в кафе, отметим окончание моего недолгого, но всё же отпуска. Я угощаю. Обычно люди отмечают начало отпуска, а не конец. сообщила я и с удовольствием потянулась, чувствуя, как в районе шейных позвонков что-то отчетливо хрустнуло. Нет, сидячая работа всё-таки очень вредна. Что и говорить. Пойдём, Машуль, я по тебе соскучилась. Только два условия. Во-первых, пользуемся остатками жаркого лета и сидим на открытой веранде. А во-вторых, раз ты приглашаешь, то я плачу за напитки. Твоя щепетильность всем известна, фыркнула подруга. Ладно, уговорила. Отложив документы в сторону, я закрыла кабинет. Мы вышли из здания суда и повернув направо, направились к летней веранде ресторана с прикольным названием Мишка и балалайка. По дороге я ещё раз набрала номер телефона Димы. С тем же результатом. Ты чего такая напряжённая? спросила меня Машка, когда мы уселись на веранде и погрузились в изучение меню. Признаться, мысли мои были совсем не здесь. Так что сосредоточиться на названии блюд и своих предпочтениях я никак не могла. Неужели со стороны так заметно? Эх, не зря говорят: учитесь властвовать собой. Дима пропал, призналась я подруге. Не вышел с утра на работу, телефон выключен. Я прямо не знаю, что и думать. Да, протянула Машка. Если бы речь шла о ком угодно другом, я бы точно знала, что думать. Загулял парень, завис у какой-нибудь красотки, с которой накануне познакомился в баре. Но с твоим Дмитрием такого произойти не может. Он положительный, аж до тошноты. Я волнуюсь, вдруг произошло что-то нехорошее. Зачем волноваться, если можно попытаться это выяснить? Моя подруга в любой ситуации оставалась человеком действия. У тебя есть телефон его родителей? Позвони им. В конце концов ты как работодатель имеешь на это полное право. Я не хочу их пугать, сказала я. Он может отсутствовать по самым разным причинам, и если родители не в курсе, то они начнут волноваться гораздо сильнее меня. И потом, когда всё выяснится, Дима вряд ли будет мне благодарен. Они же тоже знают, что их сын работающий человек, и у них тоже есть мой телефон. Раз не звонят, Значит, либо не считают нужным ставить меня в известность, либо просто не знают, что он не вышел на работу. Твоя щепетильность, пробормотала Машка. Тогда позвони Таганцеву и попроси аккуратно посмотреть сводки. Это ты можешь сделать? Против этого твои принципы не восстают? Интересно, и как эта совершенно разумная мысль не пришла мне в голову самой? Всё-таки Машка сегодня удивительно щедра на полезные советы. Я благодарно посмотрела на подругу и набрала Костин номер. «А не рано ли ты поднимаешь панику?» – разумно спросил Таганцев, выслушав мою просьбу. «В конце концов, еще даже день не кончился. Ты можешь вернуться с обеда и обнаружить своего помощника с повинной головой и очень складным объяснением, почему он прогулял первую половину рабочего дня». «Костя». Я не прошу поднимать по тревоге омон или объявлять Диму в розыск, сердито сказала я. Но понимать, что происходит и как мне на это реагировать, я должна. Поэтому будь добр, проверь криминальные сводки и узнай, не поступал ли он в больницы и и в морге. Закончил Костя, в котором не было ни капли душевной чуткости. Теперь оставалось только ждать. Ела я, совершенно не чувствуя вкуса, как бумагу жевала. Хотя готовили здесь очень вкусно, мне всегда нравилось. Воображение рисовало картины одна страшнее другой. Я и не думала, что так привязалась к своему помощнику за те несколько лет, что мы работали вместе. Кузнецова прекрати, а возмутилась в какой-то момент Машка. Совершенно ничего не произошло. Что ты себя на пустом месте накручиваешь? К счастью, в конце обеда перезвонил Таганцев, сообщивший что ни в каких сводках мой помощник не числится. В морги и больницы столицы он не поступал, равно как и его родители. Это бдительный Костя, зная мою дотошность, выяснил тоже. Спрашивается, почему же Дима не вышел на работу и зачем выключил телефон? Может, он к морю махнул, предположила Машка. А что, подвернулась горящая путёвка? Или наспор с кем-то? Сел в самолёт и одью». Он на Мальдивы по-твоему улетел или на Кубу? спросила я извивительно, поблагодарив Таганцева и распрощавшись с ним. Да всех остальных морей за это время можно долететь и включить телефон. Конечно, именно для того, чтобы увидеть кучу твоих не принятых звонков и начать испытывать муки совести из-за того, что он прогуливает работу. Маш, ну ты же знаешь, Что всё, что ты сейчас говоришь, совсем не про Диму. Я скорее поверю, что его похитили. Машка с недоверием посмотрела на меня. Инопланетяне? Да почему сразу инопланетяне? возмутилась я. В конце концов, известно сколько угодно случаев, когда судьи держали в заперти, чтобы повлиять на принимаемое решение или сорвать процесс. Скажи, что такого не бывает? В лехих 90-х ещё и не то было. «Согласилась Машка. Когда наш Анатолий Эммануилович истории из своей практики рассказывает, я иногда рот закрыть забываю. Но времена, слава богу, изменились. Кроме того, твой Дима не судья, а помощник судьи, от которого не так уж много зависит. Тебя ведь не похитили? Вот ты передо мной сидишь. И заседаний, которые можно было бы сорвать, у тебя сегодня нет. В общем, Кузнецова». не придумывай ты сто бочек арестантов, честное слово. Найдётся твой Дима, никуда не денется. Давай, допивай кофе, у нас обед кончается». Вернувшись в здание суда, я с тоской посмотрела на гору бумаг, которая даже и не думала становиться меньше. Конечно, если бы я разбирала её с помощником, справилась бы быстрее. Я снова погрузилась в работу, практически заставляя себя не думать о плохом. В конце концов, самое страшное Таганцев исключил. А всё остальное разъяснится и без того, чтобы сжигать нервные клетки. Они, как известно, не восстанавливаются. Впрочем, мину через 20 телефон звякнул, уведомляя меня о пришедшем сообщении. Абонент Дима появился в сети, гласило оно. Ну слава тебе, Господи. Тут же раздался телефонный звонок, означающий, что после включения телефона мой помощник оценил количество моих не принятых звонков и явно был им впечатлён. Я набрала воздуха в грудь, чтобы не показать волнение и тревогу. Судья, как известно, должен сохранять беспристрастность и уметь следить за проявлением чувств. Да, Дима, здравствуй, сказала я, стараясь держать размеренный ритм. У тебя что-то случилось? Можно и так сказать. Мрачно сообщил голос в трубке: "Елена Сергеевна, со мной произошла невероятная история. Я сейчас приеду и всё расскажу. Просто сразу решил позвонить, чтобы вы не волновались. Я хотела сказать, что совершенно не волнуюсь, а работаю. Ибо в одиночку выполнять работу, намеченную для двоих, довольно трудно, и остаётся маловато времени для пустого волнения". Однако то самое количество раз, которое я набирала номер своего помощника, свидетельствовало против меня. Конечно, я волновалась, и Дима это прекрасно знал. Уверена, что он бы тоже волновался, если бы я пропала неизвестно куда. Правда, я совершенно не представляла, при каких обстоятельствах подобное могло со мной случиться. Дима, мне кажется, что уже нет смысла приезжать сейчас на работу, сказала я спокойно. Как ты доедешь, будет почти 4 часа. До конца рабочего дня всего ничего. Ты займись делами, которые наверняка есть, а завтра всё расскажешь. Хорошо. Елена Сергеевна, я просто должен с кем-нибудь обсудить то, что случилось. Ещё более мрачно сказал мой помощник. Родителям я рассказать не могу, они расстроятся. Друзья засмеют. А вы выслушаете. Я же знаю. Ну ладно. Смягчилась я, польщённая столь высокой степенью доверия. Тогда давай сделаем так. Ты приезжай часиком к 8:00 ко мне домой. Сашка сегодня идёт на какую-то модную тусовку, с которой должна сделать репортаж в своём блоге. Так что нам никто не помешает. Я приготовлю что-нибудь вкусное. На этих словах я покосилась на корзину с кабачками, баклажанами и помидорами, сиротливо стоящую на столе немым укором. Дима, ты любишь хрустящие баклажаны с помидорами? Обожаю. Ну, значит, их я и приготовлю. Мы поужинаем, и ты мне всё расскажешь. Но у нас на сегодня было запланировано так много дел. С делами я разберусь сама, в меру своих возможностей, разумеется. Остальное оставим на завтра. Не переживай. И я заставлю вас, Дмитрий, отрабатывать сегодняшний прогул в поте лица. А пока постарайтесь отойти от вашего приключения, пока мне неведомо. Скажите только главное. Я правильно понимаю, что все живы и здоровы? Да, конечно. Не пострадало ничего, кроме уизблённого самолюбия и машины. Я снова заволновалась. Дима, ты попал в аварию? Разбил машину? Ты точно цел? Елена Сергеевна, всё хорошо. Я воспользуюсь вашим любезным приглашением и вечером заеду и всё расскажу. Простите, что я вас сегодня подвёл. Он положил трубку, а я вернулась к работе, признаться, довольно сильно заинтригованная. Разумеется, корзину с овощами я чуть было не забыла снова. Пришлось ворча и кряхтя возвращаться за ними с первого этажа, а потом пыхтя тащить немалый груз до машины. Вот я понимаю, что Машка действует из благих побуждений, но предпочла бы обойтись без даров природы, которые сначала надо вылочить на своём горбу, а потом ещё готовить. Впрочем, на последние обстоятельства жаловаться было глупо. Во-первых, у меня сегодня гость, а значит, вставать к плите всё равно надо. А во-вторых, завтра я наконец смогу порадовать свою дочь низкокалорийным вкусным завтраком, который она точно одобрит. К 8 часам вечера я успела не только приготовить несколько блюд, вспоминая на этот раз Машку добрым словом, но и переговорить по телефону с Наткой, которая по возвращении от Тамары Тимофеевны Плевакиной находилась в расстроенных чувствах. Выслушав отчёт о том, как прошла встреча, я с удовлетворением убедилась, что Тамарочка оказалась, как всегда, на высоте. Все сомнения и возможные неприятности, которые могли возникнуть в ходе реализации неожиданной Натальиной идеи, она сумела изложить и проговорить вслух чётко. «Признаться, у меня бы так не получилось, да и Надка бы вряд ли меня услышала». С интенциям старших сестёр принято относиться с известной долей скепсиса. Плевакина же в глазах Надки была настоящим профессионалом своего дела, а ещё человеком сторонним, а потому совершенно незаинтересованным. Теперь моя сестра полностью осведомлена о возможных последствиях и принимать решение будет с холодной головой, что называется. Я не знаю, каким оно будет, но, разумеется, в любом случае поддержу Натку и помогу ей. В этом я её горячо заверила. Дима пришёл ровно в 8. Я же говорю, что о пунктуальности моего помощника можно складывать легенды. И если он не является в срок, то это означает, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Запретить в гостью снимать ботинки, этому правилу меня научила всё та же Тамара Тимофеевна. Я пригласила его в кухню, расставила тарелки с едой и налила стакан холодного кваса. Выглядел Дима целым и невредимым, только довольно расстроенным. Ты хоть ел сегодня? спросила я его, глядя, как он сглотнул слюну при виде салата из помидоров и хрустящих баклажанов с луком и кинзой. Только завтракал, признался Дима. Тогда ешь. Рассказ может и подождать. Да я могу есть и рассказывать, вздохнул он. Елена Сергеевна, со мной действительно произошла история, которую я ещё пару дней назад счёл бы совершенно невозможной. Просто в голове не укладывается, что я мог так попасться. Попасться может любой, наставительно сказала я. Ты же помнишь, как родители Полявкина этой зимой попались на удочку мошенников, хотя казалось бы, с ними этого никак не могло произойти. И мне доводилось попадать в неприятности, и тебе, Дима, это прекрасно известно. А уж сколько раз приходилось вытаскивать из передряг мою младшую сестру, Спасибо, что вы меня утешаете, даже не зная сути, мрачно буркнул мой помощник. И всё-таки давайте, я вам сейчас всё расскажу. Сегодня утром, когда Дима вышел из своего подъезда, чтобы ехать на работу, он обнаружил рядом со своей машиной заплаканную девушку с поводком в руках. Собаки рядом не было. Простите, Услышал Дима, когда уже открыл машину, кинул на пассажирское сиденье портфель и начал усаживаться сам. Вы не видели мою собаку. Мой помощник получил прекрасное воспитание, результатом которого являются безукоризненные манеры. Поэтому он вылез из машины, повернулся к незнакомке и вежливо ответил, что нет, никакой собаки он не видел. Представляете, сорвался с поводка и убежал. Голос девушки задрожал. Я уже все дворы окрестные отбегала, но безрезультатно. Он же ещё совсем глупый щенок, погибнет наверняка, если не найти. Тут Дима обратил внимание, что незнакомка просто чудо, как хороша. Разводы на щеках, связанные с тем, что она плакала, не могли скрыть точёных черт. Голубые глаза придавали личику трогательную беззащитность. В общем, ей хотелось броситься на помощь, подставить мужское плечо. проявить рыцарские качества. Разумеется, именно это Дима и сделал. Бросил взгляд на часы, решил, что у него есть некоторый запас времени, который он может потратить на доброе дело, после чего галантно предложил незнакомке свою помощь в поиске собаки. К этому моменту рассказа я, кажется, уже понимала, чем он закончится. примета, гласящая, что встреченные на улице заплаканные красавицы к неприятностям срабатывает всегда. По крайней мере, в моей картине мира. Дима мрачно рассказывал дальше, как потерявшийся щенок оказался в соседнем дворе, застряв в сдвинутом люке и, кажется, сломав лапку. Как он сам не понимая, как так получилось, предложил красавице, которую звали Ксюшей, подбросить её в ветеринарную клинику. Девушка с благодарностью согласилась, но попросила подняться с ней в её квартиру, чтобы взять сумочку и переодеться. И ты поднялся. Скептически спросила я, не в силах сдержаться. На улице нельзя было подождать. Она сказала, что от волнения ничего не соображает, умоляла подержать собаку, пока она будет собираться. В общем, я, разумеется, согласился. потому что был намерен продолжать знакомство. Дима стал ещё более мрачен, хотя это и казалось невозможным. Кроме того, мне хотелось бросить взгляд на её квартиру, чтобы понять, одна она там живёт или с кем-то. Решил проверить наличие соперника. Опять не удержалась я. Ну да. И что было дальше? Позволь угадаю. Когда вы очутились в квартире, заело замок, и вы не смогли выйти. Или нет. При таком раскладе ты бы мне позвонила, что опаздываешь по уважительной причине. Но у тебя телефон был вне зоны действия сети. Значит, вы застряли в лифте. Вы всё-таки очень умная, Елена Сергеевна, сказал мой помощник и вздохнул. Мы действительно застряли в лифте. который не двигался ни туда, ни сюда. Телефон, разумеется, стал бесполезен. Кнопка вызова диспетчера не отвечала. Мы просидели в этом проклятом лифте 4 часа, представляете? Вполне. И ты, как истинный джентльмен, конечно, не воспользовался ситуацией, девушку пальцем не тронул, а всё это время развлекал культурными разговорами. Мы целовались, конечно, Но, разумеется, больше ничего не было, смутился Дима. Лифт как-то не очень предназначен для более близкого знакомства, тем более что у неё на руках была собака. А когда вас вызвали, то к девушке домой вы, разумеется, уже не пошли, а вернулись на улицу, где ты обнаружил, что от твоей машины и след простыл. Мне даже смеяться не хотелось, потому что развод, на который попался Дима, Был таким древним и примитивным, что оставалось только удивляться, как на него мог повеситься квалифицированный юрист с уже неплохим стажем. Да, так и было. Мы докричались до каких-то соседей, которые вызвали механика. Он долго не шёл, потом никак не мог справиться с поломкой. Вручную спустил кабину на первый этаж, и мы очутились на улице, где я обнаружил, что машины действительно нет. Дальше я вызывал ГИБДД, те участкового. А Ксюша сначала была рядом, а потом сказала, что поднимется в квартиру, чтобы оставить там собаку, и исчезла. Разумеется, выяснилось, что в вашем доме она не живёт и никакого отношения к нему не имеет. Её там никто никогда не видел, а вся комбинация была рассчитана именно под вас. Видимо, поступил заказ на машину этой марки. Я надеюсь, твой автомобиль застрахован. Да, конечно. Да и вполне возможно, что его найдут. Дело не в том, что у меня угнали машину, а в том, что я себя чувствую последним лохом, который повёлся на самый дешёвый из всех возможных приёмов. Я же говорю, что не рассказать никому. Просто могу констатировать, что у меня угнали машину и всё. А перед вами почему-то не так стыдно. Ну и хорошо. сказала я и убрала пустую тарелку, потому что за рассказом мой гость успел всё съесть. Видимо, и правда был голоден. Дима, всё обязательно будет хорошо. А эту девушку и её дружков либо покарает правосудие, либо в крайнем случае, Божий суд. Он не успел ответить, потому что у меня зазвонил телефон. Таганцев, прочитала я на экране. Да, Кость. Нашёлся след твоего помощника. Деловито сообщил тот. У него сегодня машину угнали. Заявление поступило в районное отделение ГИБДД в 14:15. Так что он жив и здоров, можешь не волноваться. Что ж, надо признать, что капитан Таганцев всегда выполняет данные ему поручения от и до. И на просьбы реагирует не формально, а со всей душой. Да, я знаю уже, сказала я. Дима напротив меня сидит. Но всё равно, спасибо тебе, Костя. Похоже, банда в Москве появилась, которая дорогие тачки угоняет, сказал Костя. И твой Дима стал очередным фигурантом уже возбуждённого уголовного дела в качестве потерпевшего, конечно. Ладно, Лена, раз никто больше не волнуется, пойду я домой. Там Натка меня ждёт. Говорит, разговор серьёзный есть. Не знаешь, о чём случайно? Случайно знаю, созналась я. Гостя, она сегодня с Тамарой Плевакиной разговаривала, точнее, на консультацию ходила. Та ей проговорила вслух много такого, что Надка предпочла бы не слышать. Но это полезно было. И ей, и Надеюсь тебе. Ты не сердись, что я лезу в ваши дела, но я честно хочу как лучше. Ты же знаешь Наталью. У неё действия частенько бежит вперёд мысля. А в данном случае от этого недалеко до большой беды. Так что ей полезно всё обдумать и проговорить. Ладно. Понял, ответил Костя после недолгого молчания. Эту короткую паузу я, разумеется, отметила. Спасибо, Лен. Мы разберёмся, правда. И коротко попрощавшись, повесил трубку.